Глава, пятьдесят Избегать Анну было непросто, но небольшая поездка в Лисицу и последующая прогулка со старым другом Филиппом и Юлиусом пошли Францу на пользу. Теперь он чувствовал себя готовым спокойно встретиться с Анной. Однако его вновь обретенное спокойствие снова пошатнулось, когда он обнаружил, что двое слуг выносят сумки из старой комнаты Элизы. «Что здесь происходит?» — тут же спросил он. «Что-то случилось?» «Неужели Анна больше не могла находиться рядом с ним? Неужели она сбежала? Но куда?» «Лорды Креберны прибыли, и баронесса может снова вернуться к себе домой», — сообщил слуга. «Она все еще здесь?» «Нет, она уже ушла». Анна ушла. После всего пережитого за последние несколько часов, Франц не думал, что это известие причинит ему такую боль. Больше он не будет слышать даже малейших звуков из соседней комнаты, которые подсказывали ему, что Анна рядом. «Чего ты стоишь, как истукан посреди коридора?» Юлиус вдруг сильно хлопнул брата рукой по плечу. Франц, который не слышал, как тот подошел, вздрогнул от испуга и от боли. «Я думаю», — пробормотал он. «О чем?» «Не стоит ли тебе еще раз побриться перед ужином?» «Я бы сказал да, потому что сегодня утром тебе это не особенно удалось». Юлиус указал на подбородок Франца. И действительно, когда он прикоснулся к лицу, то почувствовал на левой щеке щетину. «И ты говоришь мне это только сейчас?» «Было забавно видеть, что мой обычный тщеславный брат не идеален, Юлиус». Я не тщеславен и не идеален. Ты должен это знать. Но в последней неделе у меня сложилось впечатление, что ты придаешь большое значение своей внешности. Кто она? А ком ты? Приемница этой Эмили. Эмили. Как там звали твою молодую вдову? Франц покачал головой. Или мне все-таки показалось? Юлиус нахмурился. Ну, неважно. Готовься к торжественному ужину». «Почему торжественному? У нас гости. У меня совсем нет настроения». «Гости» — неподходящее слово. Скорее, ужин в кругу семьи, большой семьи. Тетя София, дядя Эрнст и Анна тоже приедут. И, может быть, даже тетя Берта придет вместе со своим испанским грандом. Так что не относись к ужину слишком серьезно, а просто приведи себя в порядок. Хоть Дон Алонс и не пришел, компания собралась на самом деле большая. Вместе с Анной и ее родителями, Элизой и, и Филиппом, и тетей Бертой, прежний круг семьи значительно расширился. Анна сидела наискосок от Франца, рядом с Элизой, которая продолжала что-то шептать ей на ухо. Это немного напоминало прежние времена, когда их двоих часто ругали за перешептывание. И все же сейчас. Все было иначе. К счастью, соседкой Франца за столом оказалась Йозефина. Развлекать ее было легко. Он время от времени задавал вопрос или делал замечание, а она сама продолжала разговор. Закуска была съедена, и когда отец Франца поднял бокал, тарелки незаметно убрали. «Мои дорогие, я очень рад, что мы все собрались здесь сегодня» что с вашей дочерью Миной все в порядке. Он кивнул родителям Анны и продолжил. И что скоро в вашем доме случится еще одно радостное событие, которое мы сможем отпраздновать вместе с вами. Видеть вашу дорогую Анну счастливой невестой будет приятно всем нам, и я рад, что мы вместе отпразднуем это долгожданное торжество за Анну и лорда Деллингема». Все подняли бокалы, но рука Франца будто онемела. «Ты что, уснул?» Йозефина откнула его локтем в ребро. «А папа произнес тост». Франц посмотрел на Анну. У нее в руке тоже не было бокала, и она стала очень бледной. Их взгляды встретились, и его сердце, казалось, сжалось от боли. Анна вздернула подбородок и встала. «За невесту!» Воскликнул дядя Эрнст. Анна покачала головой и начала говорить. Все сразу же притихли. «Дорогие мои, я благодарю вас, но вынуждена вас разочаровать. И я солгу, если скажу, что сожалею. Нет, позвольте мне договорить. Я знаю, что моя свадьба с Хенри давно была запланирована, но она не состоится. Мы разорвали помолвку сегодня утром, По обоюдному согласию. Все удивленно зашептались, когда Анна снова села и уставилась на белую скатерть перед собой. «Разорвали помолвку? Почему?» — воскликнула тетя София. «По обоюдному согласию? Почему ты согласилась?» Раздраженный голос дяди Эрнста заглушил остальные. «Но тогда за кого же ты выйдешь замуж?» — воскликнула Йозефина. «Щоси! «Не будь такой бестактной!» — одернула ее Амели. Анна, наконец, подняла глаза и посмотрела на Франца. Его Анна. Он улыбнулся. У него на сердце стало так тепло, что ему пришлось судорожно сглотнуть. Затем он поднялся. «Франц, не говори сейчас ничего!» — прошепела Элиза. «Я?» — объявил он ясным голосом. «Я собираюсь жениться на Анне». Анна сияла. В ее взгляде читалась безграничная любовь. «Как бы благородно это ни прозвучало, Франц, тебе не нужно жертвовать собой сейчас. Решение найдется», — ворчал его отец. «В конце концов, это не первая сорвавшаяся помолвка». «И почему Анна должна согласиться выйти за тебя?» начала Эзефина. Но сердитое шипение Амели заставило ее замолчать. Франц посмотрел на тетю Берту, которая ободряюще кивнула ему, широко улыбаясь. Он поступил правильно. «Я не приношу себя в жертву», — заявил он. «Я исполняю свое самое заветное желание, потому что я люблю ее». Он повернулся к Анне, которая одарила его блаженной улыбкой. «Анна, я люблю тебя». И теперь, когда ты свободна, я наконец могу спросить. Ты хочешь стать моей женой? Анна поднялась, выпрямившись, она громко произнесла. Да, Франц, хочу. Разве ему не нужно просить ее руки у отца, Анны? спросила Юзефина. Скрытность, пробормотал Юлиус с недоверчивым выражением лица. Большими шагами. Франц обошел длинный стол, Анна отодвинула стул и шагнула любимому навстречу. Франц обнял ее и поцеловал. Наконец, все было хорошо и правильно, и жизнь была прекрасна и... «Сакре!» — услышал он, как Элиза тихо сказала Филиппу. «Это не похоже на самый первый поцелуй. Мне кажется, мы многое здесь пропустили».